Глава четырнадцатая. р з а старый призрак прошлого, который ненадолго возник в его настоящем. Она выглядела так же, как и в тот день, когда их пути разошлись в разные стороны: каштановые волосы, милое лицо, раскрытая кожаная куртка поверх белой майки с глубоким вырезом. Штаны из того же материала, п л о т н о облегающие, на тренированные длинные ноги и, разумеется, сапоги с высоким каблуком. Только теперь к этому образу добавился магический жезл, принадлежащий к н е к р о м а н т и и Об этом несложно догадаться, если обратить внимание, что волшебная палочка была сделана из человеческой берцовой кости, а ее навершием выступал череп нерожденного младенца. Левое заведение Хайгардена, промышляющее не зарегистрированными абортами. Продавали такие по штуки кредитов за штуку. Ты ведь в курсе, что за одну такую палочку? Алексу к а з а л Уилсон а младшем н а ж е з л Тебя могут отправить на н а р ы лет на пять, если узнают. Пожала плечами Риза. Она не сводила взгляда ведьмовских глаз с его фигуры и также не спускала с прицела жезла. А ведь Фаруха мне намекал. Вздохнул д о м Он пытался отговорить меня, когда я взяла в клубе контракт Люциуса на защиту. И правильно делал. Видимо, опять пожала плечами. Внешне она выглядела расслабленной, уверенной в себе, но дум ощущал то напряжение, с которым боролась девушка. Вот и отгадка нехитрого ребуса. Алекс кивнул в сторону окна, по ту сторону которого кипела кровавая бойня. Три десятка смертных против одного натренированного эспера. Расклад был слишком неравен. Может, если бы их было целая сотня? Твои х р у к дело. Зачем спрашиваешь, если уже знаешь ответ? с л у ш а кивнул Алекс. Так они стояли посреди определенно детской комнаты: белые обои с облачками и пегасами, небольшие шкафчики, коврики с какими-то мультяшными персонажами, большая кровать с балдахином и розовыми шелковыми занавесками. Дом несколько не был удивлен тому, что в здании не присутствовали жильцы. Риза, несмотря на то, что относилась к темному сословию магов, всегда испытывала особое чувство к детям. Ни у одного Алекса в наборе скелетов в шкафу. и м е л ь тяжелое детство. Так и будем стоять, нарушила ч е ш у Риза. Ты действительно настолько хочешь мне отомстить? Отомстить тебе? Не с м е ш и меня, Алекс. Много чести. Просто преподам тебе урок, чтобы ты впредь не жонглировал чужими жизнями. Змеи и локи. а л е к с даже отшатнулся. Тебя покусал какой-то светлый? Ты слышишь, что говоришь? Ты. Хватит, дом! Перебила Риза. Ее зеленые глаза сверкнули искрами магии. Темные, светлые. Это деление осталось только в умах таких стариков, как Фарух. Нам молодым следует. Ага. Теперь уже перебил Дум. А также в умах тех, кто пишет законы. Как много твоих заклинаний гримуаров уже под запретом? Четверть, две? Куплю другие. Хмыкнула Риза. Люцус позаботился о том, чтобы оставить бедную девушку чуть богаче после того, как она выполнит контракт. Если она выполнит, с ударением на первое слово, поправил Алекс. Ты ведь знаешь, что я сильнее тебя. Был сильнее, вернула любезность Риза. Почти пять лет назад был сильнее Алекс. Не думал же ты, что пока ты сидел в тюрьме, все остальные плевали в потолок и ждали возвращения нашего Вундеркинда. свободной р у к о й Риза начертила несколько печатей. Сделала она это чрезвычайно быстро, точно и ловко. Мало кто мог одной рукой начертить сразу несколько сложных печатей. Конечно, это не шло ни в какое сравнение с умениями Алекса. Его уровень контроля над собственной магией, в прямом смысле вбитыму в подкорку профессором из школы Фален, находился за гранью того, на что могли рассчитывать девяносто процентов магов. Маленькая Риза уже не маленькая, да? Вздохнул Алекс. Уже давно, Алекс. Тебе стоило лучше думать, с кем ложиться в постель. Ну знаешь ли, развел он руками. После четырех лет безудержного кутежа в тюрьме я бы даже с о д н о н о г о й и слепой п р и д о л ж н о м возле янивикаря не побрезговал бы. Риза покраснела. Я думала просто немного тебя побить, мудила, но теперь, наверное, покалечу. Спрашивать хватит ли у девочки сил Алекс не стал. Хватит. Даже без помощи линз он ощущал исходящую от печати силу магии. Высокие технологии лишь подтвердили ч у й к у дума. Риза, м а л а с и я Раса Человек. Уровень УЕМ 1719. Мистик 17 уровня. На пять уровней старше, чем Алекс. Учитывая, что четыре года назад он был старше ее на два уровня, то прогресс Ризы, конечно, не выглядел впечатляющим. Чуть больше одного уровня в год, даже ниже среднего. Но вот сам дум, все эти годы был лишен такого удовольствия, как увеличение своего источника магии. Может, если бы у Ризы не было бы жезла? Он бы еще смог с ней пободаться. Да чего там, мог и сейчас. И скорее всего в битве за жизнь он бы выписал ей горячую путевку в не менее горячие места. Но для этого ему пришлось бы изрядно попотеть. Так что когда он дошел бы до рейдбоса с в лице Люциуса, то мало чем бы отличался от простого смертного. Проклятие. Давай мы просто забудем наши разногласия и согласимся никогда больше не пересекаться. Попытался улыбнуться Алекс, вышло криво. Все же спорт оплевый, просто один ребенок не. Вот поэтому у тебя и нет друзей, Алекс. Прошепела Риза. Ты никогда не думаешь ни о ком, кроме себя и своей шкуры. к а ю с ь кивнул дум. Но «Ну, это написано на первой странице учебника как быть хорошим темным. Советы для чайников. Советую тебе погуглить. Советую тебе засунуть свой язык себе в задницу. Да? А раньше ты просил а з а с о в ы в а т ь его совсем в другое место. Риза вспыхнула красной краской и замахнулась жезлом. Она была быстра. Алекс, быстрее! а р г у с р и т и ибо ребята в свое время позаботились об этом. у и л с о н б л а д ш и й громыхнул еще до того, как из печатей или с жезла Ризы сорвалась магия. Девушка отбросила на несколько шагов, выронив артефакты, напёрлась о стену, медленно сползая на пол, она оставляла на обоих размытый кровавый след. Красиво, будто закат на фоне ставших хищными пегасов. а д а м а н т и й прохрипела девушка. Инстинктивно она прижала обе руки к р а н е на левом боку. Дом подошел к ней и поднял жезл. Внимательно осмотрев, он засунул его за пояс и за спиной и присел на корточки. Аккуратно, даже нежно, он убрал выбившуюся прядь каштановых волос за ухариза. А как же то, что Алекс Тум не пользуется адамантием? Она хрипела, и после каждого слова на уголках губ пузырились кровь и слюна. Времена меняются. Алекс достал из кармана маленький фонарик и включив его, поставил рядом с р и з о й Теперь с у л и ц ы будет видно, что в одном из окон горит свет. Лучше добей. Ты дура что ли? Нахмурился Дом. г р и б о в с к и й скоро закончит с твоими ребятами. в ы з о в е т скорую и пару своих ребят. Так что думаю, авансом Люцуса ты сможешь воспользоваться только через пару-тройку лет. Алекс поднялся и направился в сторону гостиной, откуда можно было попасть. Хитро сплетение местных коридоров. Еще встретимся, Мудила. Донеслось ему в спину. Остановившись, но так и не обернувшись, а л е к с о бронил коротко. Тогда до встречи. И пошел дальше.